Наступление Закавказского фронта Северная группа войск готовила наступательную операцию против Первой танковой армии противника. Перед ней стояла ближайшая задача Наступлением правого крыла разгромить группировку противника, находившуюся в районе Моздок. Главный удар должна была нанести 44-я армия генерал-майора Хоменко, В.А., действовавшая севернее реки Терек. Вдоль правого берега реки Терек должна была наступать 58-я армия генерал-майора Мельника, К.С., 9-я армия генерал-майора Каратеева, К.А., и 37-я армия Генерал-майора Козлова ПМ получили задачу действовать отдельными отрядами в общем направлении на Нальчик. Действовавший на правом фланге Северной группы войск, Пятый гвардейский кавалерийский корпус должен был нанести удар в направлении на Прохладный и создать угрозу тылу основных сил. Первой танковой армии противника 4 гвардейскому кавалерийскому корпусу приказано было главными силами преследовать противника в общем направлении на Воронцово-Александровское с задачей захватить переправы и плацдарм на левом берегу реки Кума. В дальнейшем Корпус должен был преследовать противника в общем направлении на Курсавку, отрезая ему пути отхода в северо-западном направлении. После разгрома моздокской группировки противника северная группа войск должна была перейти в общее наступление, чтобы не допустить отхода врага на оборонительный рубеж по реке Кума и отбросить первую танковую армию немцев к подножью главного кавказского хребта. Между тем, 1 января начался отход главных сил первой танковой армии из района Маздока в северо-западном направлении. А в ночь на 3 января начали отходить и части прикрытия этой армии. Отход врага совпал с начавшимся наступлением 44-й армии. Войска Северной группы утром 3 января обнаружили отход противника и начали преследование на всем фронте. Командующему за Кавказским фронтом было приказано организовать преследование первой танковой армии врага северной группой войск таким образом, чтобы основные силы группы и все ее подвижные соединения были на правом заходящем крыле и стремились бы прижать противника к горам. Однако командующий северной группой войск, несмотря на отход врага, продолжал опасаться его ударов на Грозный и Джауджикау, и длительное время держал главные силы в центре и на левом крыле группы. Поэтому наступление северной группы войск проходило недостаточно организованно, не с полным напряжением сил и развивалось медленно. При этом на правом крыле группы оно развивалось вдвое медленнее, чем в направлении на Нальчик-Пятигорск, 44-й и 58-й армий потеряли связь со своими войсками. С 5 по 7 января штаб Северной группы не имел связи с наступавшими на заходящем правом фланге кавалерийскими корпусами и танковой группой под командованием генерала Лабанова созданной в составе трех танковых бригад танкового полка и танкового батальона. Последние, вместо охвата фланга первой танковой армии противника с целью прижать ее к главному Кавказскому хребту, наступали в северо-западном направлении на внешнем фланге стрелковых соединений 44-й армии. Начальник генерального штаба 7 января дал указание командующему Северной группой войск Масленникову и объединить 4 и 5 гвардейские кавалерийские корпуса и танковую группу в конномеханизированную группу, которую использовать для ударов на путях отхода противника. При этом еще раз было дано указание о том, чтобы на левом крыле Северной группы иметь минимум сил и обратить особое внимание на бесперебойное управление операцией, но несмотря на эти четкие указания, группировка сил и средств Северной группы осталась прежней, а конномеханизированная группа под командованием генерал-лейтенанта Киреченко Н.Я вместо ударов по тылам отходившего противника, продолжала наступать в северо-западном направлении на правом фланге 44-й армии. Командующий северной группой, вместо того, чтобы потребовать от войск повышения темпов преследования, 16 января с выходом армии на рубеж Сергиевка-Курсавка-Черкесск решил оставить на этом рубеже 44-ю армию для подготовки обороны. Ставка указала командующему Закавказским фронтом и командующему Северной группой войск на то, что их планы построены на оборонческий лад, не преследуют цели окружения противника, а направлены на выталкивание его из предгорий Кавказа. Ставка потребовала от командующих за Кавказским фронтом и Северной группой войск более решительных действий. На основании этих указаний ставки конно-механизированной группе было приказано развивать наступление с целью обхода левого фланга первой танковой армии врага а 44-я армия получила задачу преследовать противника в направлении на Ставрополь Белую Глину. Но время было упущено. Первая танковая армия противника отходила почти беспрепятственно и к вечеру 23 января организовала оборону на рубеже Белая Глина, Новоалександровская, Армавир, Лабинская, сомкнув у белой глины свой левый фланг, сотошедшим сюда правым флангом четвертой танковой армии из группы армий Дон.